Подвиг генерала Неверовского. Можем поспорить, что не все знают историю о том, как генерал Неверовский спас русскую дивизию в 1812 году. Представьте, французский император Наполеон хочет захватить Россию. Его армия огромная, как целый город, и он идет на Москву. Русские войска отступают, чтобы не дать ему разбить их сразу. И вот в маленьком местечке под названием Красный, недалеко от Смоленска, разворачивается крутая история, где главным героем и стал генерал Дмитрий Неверовский. В это время ему было всего 34 года. Молодому, но очень смелому командиру доверили 27-ю дивизию, около 7 тысяч солдат. Но вот загвоздка. Большинство его бойцов были новобранцами, то есть совсем юными только-только учились воевать, а против них Наполеон отправил целых 20 тысяч солдат под командованием маршала Мюрата, опытного и хитрого вояки. 2 августа 1812 года французы решили атаковать Неверовского, чтобы догнать и разгромить главную русскую армию. Но Неверовский был не из тех, кто сдается. Он выстроил своих солдат в каре. Квадрат из людей с ружьями и пушками чтобы кавалерия не могли их просто растоптать. Французы налетали раз за разом, но русские держались. Неверовский был прямо в центре боя, подбадривал своих солдат и следил, чтобы все шло по плану. Его новобранцы дрались так, будто они уже сто лет воюют. Неверовский понял, что долго так не продержаться. Французов слишком много. Тогда он начал отводить своих солдат назад, к деревне Корытня, но делал это суперорганизованно. Нужно было отступить, но не дать врагу себя окружить. Его солдаты шагали в строю, отбивались от наседавших французов и не паниковали. В результате русские потеряли около тысячи человек, но сохранили свою дивизию. Французы тоже пострадали, но главное — их план провалился. Неверовский задержал французов, и русская армия смогла спокойно отойти дальше. Наполеон был в ярости потому что его хитрый замысел не сработал. А эта битва показала, что даже новички могут творить чудеса, если у них есть настоящий лидер. Неверовский стал героем, а его дивизия — легендой. Маленькая команда Неверовского сражалась с огромной армией и не дала себя сломать. Это история про смелость, ум и веру в своих друзей. Неверовский доказал, что даже если ты новичок, с правильным подходом можно сделать невозможное. Ну вот, теперь вы знаете, что произошло у Красного под Смоленском. А Митя имел об этом очень смутное представление. И хотя папа часто рассказывал историю битвы, и Митя даже мог ее повторить, он ни разу не прочувствовал это по-настоящему. Слова влетали и вылетали, а сердце оставалось равнодушным. До поры до времени. Когда Митя, Птичкин и Саша Пушкин двигались к штабу, там как раз закончилось наше наступление. И офицер русской армии докладывал Неверовскому, что противник разбит и бежит, что взяты три знамени и четыре пушки. — Не время праздновать победу, господа, — ответил Неверовский, поглядев в подзорную трубу. — Противник разбит, но не сломлен. — Командуйте наступлением. — Всеми силами в атаку! Снова затрубили трубы, зазвучали барабаны, и пехота пошла в бой.